будут ли судить короли в Англии разведслужбы аристократия бизнеса элита сионистские организации удомосонские ложи торговцы оружием и нефтью банковские группы и финансовые компании все они крепко завязаны структурами комитета 300 в тугой наркоторговый узел взаимных интересов баснословных барышей и установление своего господства над человечеством. И над всем этим преступным клубком мировых гадюк царственно восседает в Королеве Англии Елизавета II. К торговым делам Ост-инской компании британская корона, а именно её семья, присоединилась уже в XVIII веке, используя компанию для производства опиума в Бенгалии и других местах Индии контролируя его экспорт посредством так называемых провозных пошлин. То есть британская корона взимала налоги со всех производителей и поставщиков опиума в Китай, зарегистрированных государственными органами. До 1896 года, когда торговля ещё была нелегальной, это слово использовалось для того, чтобы сдирать больше денег с производителей опиума не предпринималось ни малейшей попытки остановить торговлю. Доходы британской Ост-инской компании от продажи опиума несчастным китайцам в те годы намного превосходили суммарные годовые доходы компаний Ford, General Motors и Chrysler в период их расцвета. Грэхем, видный специалист по британским инвестициям за рубежом, утверждал, что британские вложения в Южной Америке Но я высылил 1 триллион фунтов стерлингов. А ведь это был 1930 год. И 1 триллион фунтов был тогда потрясающей суммой. Какова причина таких громадных инвестиций в Южную Америку? Если сказать одним словом наркотики. Надо заметить, что опиум был популярен во всех фишенебельных клубах викторианского Лондона. Вся эта аристократическая элита богемы и их отпрыски были членами разных арфических и дианесийских культов Эллады и Осириса города Древнего Египта, которые входили в викторианское общество. Все курили опиум, поскольку это было модно, так было принято. Грешили этим и королевские круги. Представители британской короны пытались втянуть в народ Японии в потреблении опиума и героина, но японцы оказались крепки марешком, а вот американцы слабые, пали перед британским набором. От имени её величества королевы подставными лицами Бровмана и других крупных наркоторговцев был выдвинут аргумент, что если США легализуют кокаин, марихуану и героин, то будут иметь монополию что позволит сэкономить миллиарды долларов, идущие на фальшивую войну с наркотиками. Книга Колмана пестрит фамилиями иудеев, приближенных к королевской семье и занимавшихся торговлей наркотиками, начиная со знаменитого в 20 веке мафиози иудея Майера Лански Добров манов канадских американских английских от Разенбаума до Блумфилда из ФБР, разработчика операции по убийству Кеннеди. А опубликованная в 1876 году книга Британская опиумная политика показала, как британская монархия и прихлебатели родственники королевской семьи были глубоко вовлечены в торговлю опиуммом. А затем появилась книга "Роонтри. Имперская торговля наркотиками", в которой было изложено, как премьер-министр Гластон и его сообщники-плутократы лгали, мошенничали и выкручивались, чтобы скрыть от общественности то, что британская монархия завязла в торговле опиумом, а также об огромных состояниях, которые они накопили на страданиях несчастных китайских курильщиков опиума. В 2002 году в Великобритании случился громкий скандал на празднование 50-летия вступления на трон королевы Елизаветы II. Самым экзотическим подарком с явным намеком был букет цветов с коноплей, который ей преподнес Колин Дэвис, основатель медицинского центра марихуаны. Ему потом пришлось оправдываться за свой подарок в суде, как пишет Колман. Нам настолько сильно промывают мозги, что мы верим, будто британская королевская семья это всего лишь приятный, безвредный и колоритный общественный институт, и даже не представляем себе, насколько коррумпированным, а потому чрезвычайно опасным является этот институт, называемый британской монархией. Рыцари ордена подвязки составляют самый близкий внутренний круг наиболее коррумпированных общественных деятелей, которые грубо попрали доверие оказанное им страной и народом. В этой связи очень примечательны факты на примере Канады, которой правит Елизавета II через своего генерал-губернатора. Канада является одним из важнейших трафиков поставки героина с Дальнего Востока. Оппозиция британцам в Канаде полностью подавлена, так как Канада имеет самые строгие ограничительные законы в мире, включая так называемые законы о преступлениях ненависти, навязанные стране еврейскими членами Палаты лордов Англии. В Канаде ведётся целый ряд процессов против патриотов этой страны. Любой, кто отважится найти и раскрыть доказательства еврейского контроля над Канадой, который осуществляют Брохманы, будет немедленно арестован и обвинен в совершении так называемых преступлениях ненависти. Это дает представление о масштабах иудомасонской власти Комитета 300 в мире. И что характерно, канадские компании Rank Organization и Eagle Star являются исполнителями черных операций Ми-6 отчиненной непосредственно комитета 300. Они полностью контролируют доминион Её Величества Канаду, используя для осуществления своих директив семью придворных евреев Бровманов. А компания Тризик Холланд, которая номинально владеет семья Бровман, в действительности является собственностью королей Англии в Канаде. Вся торговля опиумом в Юго-Восточной Азии Так или иначе, связано с империей Бровманов, которая является одним из каналов доставки героина в Америку. В некотором смысле, Канада похожа пейзажем на Швейцарию. Чистые снежные ландшафты, большие города, живописнейшие места. Но под всем этим лежит толстый слой грязи, мерзости, широкомасштабной торговли героином и прочей наркотической дрянью. Очень примечателен факт того, как жестоко контролируется торговля героином со стороны комитета 300. Один из каналов поставки героина в Европу проходит через княжество Монако. Героин прибывает с Корсики на паромах, которые легально совершают огромное количество рейсов между Корсикой и Монте-Карло. Ни грузы, ни пассажиры при этом абсолютно не подвергаются проверке. Поскольку между Францией и Монако нет охраняемой границы, наркотики, особенно героин или частично переработанный опиум, потоком идут через открытую границу Монако в лаборатории во Франции. Если же прибывает чистый героин, он напрямую направляется распространителям. Семья Гримальди, правящая в Монако, занимается контрабандой наркотиков уже в течение нескольких столетий. Вот один из эпизодов недавней истории семьи. Князь Ранье обуяла жадность. Он стал брать с контрабанды наркотиков слишком большие комиссионные и не остановился после трёх предупреждений. За это его жена княгиня Грейс была убита в автокатастрофе. Отказали тормоза на горной дороге такими уроками комитет 303 ножит алчность жирных котов из королевских династий Европы. В этой связи особо потрясает верх цинизма структур комитета, которые настолько обалванивают народы мира своей лживой пропагандой о целомудренности королевских династий, что народы с умилением собираются толпами лицезреть своих тайных убийц. Колман, как высокопоставленный сотрудник спецслужб, убежден, что проблему наркоторговли ведущие из страны мира могли бы кардинально решить всего лишь за несколько лет. Уж если решаются такие глобальные операции, как переброска огромных масс военнослужащих, боевой техники, боеприпасов и средств обеспечения для масштабных операций в Афганистане и Ираке, то справиться с проблемой наркотиков не составило бы большого труда. Но в том-то и беда, что истинная причина процветания наркоторговли заключается в том, что она контролируется самыми высокопоставленными семьями в мире, как часть гигантской скоординированной машины, с помощью которой делаются деньги. А с другой стороны, заговорщикам из комитета 300 необходимо резко сократить численность населения на земле а оставшуюся часть сделать ручной при помощи монополии на наркотики. Как в гражданскую войну в России в 1918-1923 и позднее, юдо-большевистская власть стремилась покорить и управлять народом с помощью хлебной монополии, умертвив для этого голодом десятки миллионов людей России.